«Значит, неправду в заявлении написали», — решил поизмываться над ним Гераскин. «А у нас заложенные наветы на трудящихся, знаете, что полагается?» «Это, видите ли, дело серьезное. Я уже дал делу ход. На каком же основании я его закрывать буду?» «Что вы из меня-то дурака делаете? Это же официальные бумаги, а не фитюльки какие-нибудь. Ишь, заберу заявление. Быстрый какой!» И по мере того, как Гераскин набирал поры, Игорь Васильевич серел лицом, нервно дергался, сердце у него вновь начинало обмирать и холодеть. А Гераскин, видя смятение и страх на лице Игоря Васильевича, расходился все больше. — То вы, Ядрёнов, уж прибегаете, заявление приносите. Избили, караул, милиция, помогите. Справки всякие представляете. — Вам что, милиция, аккордеон, что ли? «Как хочу, так и играю. Милиция — это орган охраны государственного порядка, орган советской власти. Так-то, дорогой товарищ?» «Да, я написал. Все это правда. Все больше нервничая, заговорил Игорь Васильевич. Но мне жаль человека. Действительно, фронтовик, инвалид, ордена и медали имеет. Ну, получился скандал, с кем не бывает. Надо же в положение войти. Степан Егорыч все осознал». «Виноватым себя чувствует». «Вы-то осознаете?» — перебил его Гераскин. «Вы-то чувствуете?» «А что я должен чувствовать?» — тоже спросил Игорь Васильевич, не понимая. «Ничего, значит, не чувствуете?» — уставился на него Гераскин, злорадно думая. «Ага, супчик-голубчик, припек я тебя». «Это очень жалко, Игорь Васильевич». Прям-таки до невозможности жалко, что человек ничего не чувствует и не осознал. «Да что я осознать-то должен? Пришел забрать заявление, не хочу неприятности человеку делать, вот, собственно, и все». «Не хотите?» Гераскин подозрительно и строго смотрел на него. Потом вздохнул, протянул Игорю Васильевичу тонкую папочку, где лежало заявление, медицинская справка и объяснение Степана Егорыча. «Забирайте, раз не хотите». Значит, хоть что-то осознали. Игорь Васильевич схватил папочку, судорожным движением порвал ее и бросил в мусорную корзинку. После новогодней пьянки Робку и Богдана из школы все-таки исключили. Завуч сказала решительно, словно судья, зачитавшая приговор. «Делать вам в школе нечего, только других с пути сбиваете, так что идите лучше работать». А десятый класс можно и в вечерней школе закончить. Документы и справки возьмете у секретаря. Ни Рубка, ни Богдан дома ничего не сказали. Утром уходили, слонялись по грязному и слякотному городу, искали работу. Мерзли промокшие ноги, ветер насквозь продувал старенькое пальто. Лучше всего было спасаться от такой погоды в кино. И в те дни они почти все деньги тратили на фильмы. Смотрели сеанс за сеансом, три-четыре подряд, пока не наступало время, когда можно было приходить домой. Самоубийство Семена Григорьевича потрясло обоих, и почти каждый день они обсуждали это самоубийство, пытаясь выяснить причину, но так ничего и не могли выяснить. Люба сделалась совсем бешеной после исчезновения Борьки, пропал, как в воду канул, ни ответа, ни привета. Может, прибили где-нибудь паразита, со страхом думала Люба, а может, арестовали за что-нибудь. Как узнать, у кого спросить? Вот ведь волчище проклятый, хоть записочку оставил бы, хоть бы слово сказал. Люба нервничала все больше, кричала на всех без разбору, но особенно доставалась Робке и Федору Ивановичу. А так жизнь в квартире, да и вообще в Москве и стране текла своим чередом. Люди работали, прежде всего работали. Кого-то сажали, кого-то выпускали, кого-то награждали, повышали в званиях, с кого-то эти звания снимали, выгоняли с работы и исключали из партий. Короче говоря, как всегда в этой жизни. Кому-то было хорошо, а кому-то плохо. Неизвестно, сколько времени шлялись бы так по городу, по кинотеатрам и пивным робко с Богданом, если бы не наткнулись однажды на историка Вениамина Павловича. Он увидел их издалека, остановился на углу и терпеливо ждал, когда они подойдут. Робка и Богдан негромко поздоровались. Вениамин Павлович улыбнулся. «Что ж, пана, гуляем?» «В кино были», — ответил Робка. «Константина Заслонова в десятый раз смотрели». «Вообще-то мы работу ищем», — добавил Богдан. «И не можете найти? Такая у нас безработица никак найти невозможно». — насмешливо спрашивал Вениамин Павлович. На нем была велюровая серая шляпа, надвинутая на глаза, двубортное серое пальто, шикарный черно-белый клетчатый шарф. Приоделся Вениамин Павлович, похож на американского артиста. — Да не берут нигде, — пожал плечами робко. — Кому мы нужны малолетки, да еще исключенные? — Ах, исключенные, вроде зэков, значит, да, изгои бедные. «Или вам такую работу надо, чтоб не работать и деньги получать?» «Почему? Мы ищем, ищем!» — вздохнул Богдан, а робку вдруг злость взяла. «Стоит тут, насмехается, нотации читает. Да пошел ты знаешь куда, козел!» Он так и сказал. «Вам-то чего от нас надо, Вениамин Палыч? Идете своей дорогой, вот и идите, нам в другую сторону. Много вас таких, учителей!» И хотел было уходить но Вениамин Павлович взял его за плечо. «А вот хамить не надо, Роберт. Вам хамить можно, а нам, значит, нельзя?» «Ладно тебе, Роберт, не ерепенься», — примирительно заговорил Вениамин Павлович. «Хотите, помогу вам найти работу?» «Будем очень благодарны», — пожал плечами Богдан. «Поехали». Вениамин Павлович привез их в типографию «Металлург из Дата», Которая находилась стенка в стенку с редакцией литературной газеты в самом начале цветного бульвара. Из проходной он кому-то позвонил, потом пошел в бюро пропусков, через некоторое время вернулся, позвал ребят За мной, Орлы. Они поднялись на второй этаж, прошли через наборный цех, где чумазы и наборщики, в синих, перепачканных чем-то черным халатах занимались непонятным делом Собирали в плоских, с невысокими бортами ящичках, с многочисленными ячейками, свинцовые буковки, на длинных свинцовых палочках. Вениамин Павлович на ходу объяснял им, что входит в обязанности наборщика шрифтов. Потом они попали и вовсе в диковинный цех. «Ленотипный цех», — объявил Вениамин Павлович. Огромные машины гудели и щелкали. За каждой сидела машинистка и стучала по клавишам. А другая умная машина принимала текст и сама отливала нужные буковки из свинца. Цех был чистый и светлый. Молодые девушки насмешливо поглядывали на растерянных подростков. «Валь, а вон тот темненький ничего, а?» Сказала одна из них, и девушки засмеялись, вгоняя робку в краску. Они пришли в третий цех, тоже просторный и светлый, но поменьше размерами. Высокие окна сверкали чистотой, то ли их вымыли недавно, то ли всегда они тут такие чистые. Робко слушал объяснение Вениамина Павловича, а перед глазами стояли смешливые физиономии девушек-линотиписток. Та, которую назвали Валей, была очень красивая. По крайней мере, Робке так казалось. «А это печатник Герман Павлович, познакомьтесь, друзья!» Услышал он голос учителя, и увидел перед собой человека примерно одного возраста с Вениамином Павловичем, одетым, как и остальные люди в цехе в темно-синий халат. Герман Павлович, старший печатник цеха цинкографии. «Вот, привел к тебе двух орлов, мечтают стать печатниками». «Так уж и мечтают», — усмехнулся тот, вынув сигарету изо рта и погладив короткие усы. «Не бойся, школы вышеблевот и слоняются без дела». «Как ты угадал, Герман», — искренне удивился Вениамин Павлович. «В таком возрасте на лицах все написано. Ты вспомни, какими мы были в их годы. Такими же, и захочешь набрать что-нибудь, а не получается, рожа выдает». «Точно», — засмеялся Вениамин Павлович. «Но пацаны серьезные. Их в первую очередь интересует, сколько они получать будут. Для начала в учениках полгодика походят». «Восемьсот рваных на мороженое хватит». «Они уже мороженое не едят», — не выдержал и съехедничал Вениамин Павлович. «Они уже водочку изволят кушать». «С получки водочки откушать никогда не грех», — усмехнулся Герман Павлович. «Вас как зовут, ребята? Роберт? Володя?» «Вообще-то у меня комплект полный. Но раз Вениамин Павлович просит, отказать не могу. Все же фронтовой друг». Вот именно, ты уж будь любезен, сказал Вениамин Павлович. Самим-то здесь нравится ли так себе? Так себе, с некоторым вызовом ответил Робко. Ладно, поработайте, поглядите. Не понравится уйдете, за хвост держать не буду, сказал Герман Павлович. Говорил этот человек располагающе, и глаза добрые, чуть лукавые. С таким, наверное, неплохо дружить и разговаривать по душам. Ну что? спросил ребят Вениамин Павлович. «Будете печатниками-пробистами, согласны?» «Конечно», — ответил с готовностью Богдан. «Ему здесь явно нравилось, и он готов был приступить к работе хоть сию минуту». Робко покосился на шестерых печатников-пробистов, которые работали за наклонными столами. Трое смешивали лопаточками краски разных цветов, Двое резиновыми валиками накладывали краску на большие свинцовые пластины. Вдоль стен на гвоздях были развешаны свежеотпечатанные плакаты. Ладно, от добра добра не ищут. Сколько еще можно слоняться по городу без дела и сидеть у матери и отчима на шее? В конце концов, не понравится? Действительно, можно будет и уйти к чертям собачьим. Эх, борки жаль нету, он бы посоветовал. «Согласен», — сказал Робко, и с этого момента стал учеником печатника-пробиста. Много лет спустя Роберт Семенович с удивлением отмечал, что именно с этого момента и началась его карьера писателя. Хотя с писательством профессии это имело мало общего. В коротких перерывах Робко бегал в наборный цех и подолгу смотрел, как наборщики кропотливо набирали шрифты, колдовали над ними и и потом он с радостным удивлением видел, как рождается отпечатанный на бумаге текст. Свежая блестящая краска, пачкающая пальцы, издающая странный, завораживающий запах, довольны лица печатников, которые рассматривают и обсуждают первые оттиски, даже нюхают их, делая замечания на непонятном пока для робки профессиональном языке. А потом уже он бегал смотреть экземпляры книг и брошюр, конечный результат работы, и опять как ребенок поражался тому, с чего все начиналось и чем закончилось, книгой. Уже в солидные годы память возвращала Роберта Семеновича в те дни. Почему именно в те, думается понятно без лишних слов. Потому что то были годы юности, годы, когда тебя мнут и калечат все, кому не лень, годы первых самых горьких разочарований и первых самых радостных познаний, Годы, когда юноша на ощупь, словно слепец, переходящий дорогу, стучит палочкой то в одну, то в другую сторону и идет, осторожно ступая, каждый шаг, как в пропасть. В эти годы юный богатырь совсем не похож на сказочного богатыря, помните? Налево пойдешь, голову сложишь, направо пойдешь, коня потеряешь и так далее. Реальный юнец, наоборот, разрывается от желания устремиться во все стороны, Испробовать все сразу. Но камни преткновения стоят на всех дорогах. Не обойдешь, не объедешь. Это неправда, что все юноши стараются заглянуть в будущее. Замирают от желания угадать, кем они станут. Мир бы давно сошел с ума, если бы так было на самом деле. Каждый планирует свое будущее на довольно короткий отрезок времени и знает, чем будет заниматься. На долгие горизонты смотрят взрослые пытаются далеко заглянуть вперед, случается, даже заглядывают, но мудрая жизнь позволяет им угадывать, но не позволяет дожить. И потому человек с возрастом все чаще оглядывается назад, и все чаще прожитые годы кажутся ему пустыми, и бездарными. «Все мы вышли из детства», — гласит старая истина, «но очень немногим удается туда вернуться в зрелости, очень немногим, но они истинные счастливцы». И вот, наконец, грянул 20-й съезд Коммунистической партии. И на нем Никита Хрущев проткнул наглухо запечатанную консервную банку, внутри которой начался процесс гниения и разложения. Именно тогда народу великой, самой великой и большой державы на планете сообщили, что Сталин тиран и убийца, садист и людоед, что только из-за него народ этой великой страны наделал столько ошибок в строительстве социализма и понес такие страшные кровавые потери во Второй мировой войне.